Глава первая. «Пост-Сол». У меня есть так много неприятностей в душе, которые я отказываюсь оставить. Вот твой билет. Слушай, как плутует ударник, Чак ди, Welcome to the teradrome. Эта история начинается тогда, когда другая заканчивается. Первая история полна оптимизма и возвышенных идей от человеческой способности изменять посредством политических действий и моральных аргументов. Следующая история сюжет, проживаемый, нами прямо сейчас определяется циничностью, сарказмом и влеченностью, доведенной до искусства. поворотным Пунктом были ранее 70-е. Дашики, обувь на платформе и Ричард Никсон все еще были в моде. Фаза движения на гражданские права, которые вел доктор Кинг, э, с философией ненасилия ее маршами в накрахмаленных белых рубашках и узких галстуках были буквально давно похерены. Последующая фаза зла э, э, burn Бэйби-Риторика отступала сама по себе, как и порочная героиновая хватка усердное старание осведомителей ФБР и философии доброкачественного пренебрежения, замененные либеральной виной как двигатели нашей государственной политики по отношению к бедным, уличное беспокойство о социальных переменах, все это закончилось. Теперь афроамериканцы на передних сиденьях в автобусе, И в портере кинотеатра Теперь мы можем голосовать по всем Соединенным Штатам Теперь темнокожие политики Устремили свои взгляды На контроль сити-холла В больших городах и маленьких городах Теперь амбициозные черные выпускники Белых колледжей Начинают оказываться В неуклюжих, американской, неуклюжих американских Денежных кругах Мечта Мартина Лютера Кинга о гражданских правах, как путь к открытым дверям возможности работал для некоторых. Семидесятые произведут на свет. Первый класс позитивно действующих детей. Они уже не наказывались бапис черными городскими профессионалами. Они были уже не япис, но эти пионеры проторили дорогу для них. Они прошли сквозь взломленную завтрашними собаками, маринующими на юге и радикальными националистами севера. Они были несообразительнее или более значительными, чем их родственники. Они были просто лучше натренированными на путях, Белого мейстримового протокола. Гордые за свои новые затрещины и уравновешенные для разочарований более утонченных, чем афроамериканцы. Когда-либо встречали их. Начиная с 70-х, новые чернокожие профессионалы имели возможность следовать своим амбициям со свободой ранее неизвестной афроамериканцам. Но они столкнулись с новым конфликтом между увеличивающейся лояльностью к их в основном белыми работодателями, защитить эту работу и поддерживая пронегритянские темы, могущие подвергнуть опасности их работы. Только потому, что тебя взяли, не значит, что ty подходишь. Не вызывает удивления, что журнал о бизнесе Black Enterprise выпуск за июль 1974 года, посвященный гипертонии, замечает, что 6 из 23 миллионов жертв нации были чернокожие, составляя риск номер один для здоровья для афроамериканцев. Этот новый черный средний класс – продукты символических мероприятий, положительных действий и их собственных усиленных трудов, живущих, как большинство американцев среднего класса 70-х. Они переехали в пригороды, часто преимущественно черные анклавы, как Тинек, Нью-Джерси, Болдвин-Хиллз, Калифорния, Ансилла, Спринг, Мэриленд. Они баловались кокаином, и сейчас кольский порыв и статус предполагающий его потребление. Кадиллак – исторический символ среди афроамериканцев, больших денег медленно дал дорогу менее хвастливым европейским дорогим автомобилям. Корпорации наконец смотрели на сообщество чернокожих взглядом более чем узкого рекрутинга, вместе с увеличением числа черных профессионалов, Пришло признание американских генеральных директоров в том, что можно делать деньги, подпитывая непосредственно черные массы. Так 70-е увидели быстрое увеличение особых рынков, то есть черных подразделений, нацеленных на окучивание однажды проигнорированного чернокожего потребителя. В Black Enterprise во время 70-х можно было встретить особый рыночный фемизм, использованный для товаров Хокинса, выпущенные General Foods, Johnson Johnson и прочими остальными американскими. Американскими производителями для первой волны чернокожих корпоративных работников, служащих особые рынки, были зачастую бархатные ловушкой, которая гарантировала ее работникам бонусы минстримовой американской жизни. Жилье в пригороде, кредитные карточки, э, прогулки по уикендам, э, но держали их в изоляции от центров результата прибыли, их большого бизнеса от какого-либо реального удара по всецелой власти компании. Становясь вице-президентом особых рынков, обычно значило, что вы имели ограниченные возможности поменять области, дистрибуции или... Централ продукции в сердцевине любого бизнеса или продукта. Чернокожие руководители слишком часто находили свою наиболее выдающуюся роль с тем, чтобы... Бегать, семенить, бежать впереди Перед аукционерами И быть отмеченными в согласных э, докладах Комиссии по равным правам Разных равных возможностей Для трудящихся До 70-х индустрия звукозаписи По-настоящему не рассматривалась как, часто корпоративной, как часть корпоративной Америки Во время бутарских 60-х Она открыла свои двери Для дурноголовых гитаристов И групп, защищающих свободную любовь И идеологию левого крыла Которая пугала мейнстрим до смерти. Как ни странно, прибыли от музыки рок-революции и разворачивающего рынка, ею созданный, сделал малые лейблы больше привел к консолидации сил внутри бизнеса. Подпитанная поступлениями, произведенными The Doors, The Rolling Stones, Jimi Hendrix и разными другими контркультурными музыкантами, звукозаписывающая индустрия стала полной от наличных и должна была расти, чтобы поспевать за требованиями в особенности в областях продажи и дистрибьюции соединяющее слияние Warner's e Reprise, Electra, и Atlantic в 1970 году с тем, что образовать WEA систему дистрибуции, было симптоматичным для времени. Рок. Звезды 60-х придумали лучший мир, чтобы следовать в ногу с риторикой, хотя, однако, подобно по большинству других аспектов нашей публичной нации, в 70-х они потеряли свой столичный взгляд и стали фрагментированы на субжанры, которые сами вызвали высоко нацеленный маркетинг. Между тем, черная музыка, чьи независимые лейблы, как Motown, Стакс и Chess, доминировали с Второй мировой войны, казалось, областью нетронутого роста для корпоративных лейблов. Что было доказано? в 60-х, особенно мотаун было R&B. Основанная музыка чернокожих певцов могла просто быть проданной в массовых количествах белым тинейджерам, создавая прибыльный коммерческий культурный переход. Точно как General Motors и General Foods, CBS Records в 1971 году, продолженными Warner Bros., Polydor, RCA, ABC, Dunhill и другие, значимые американские рекорд лейблы открыли особое отделение рынков. Немногие даже имели волю, чтобы назвать себя R&B-отделениями или более смело отделениями музыки черных. По сути, они были установлены для работы афроамериканцев по продаже черной популярной музыки в пределах их сообщества и идентифицировать исполнителей, призывали к этому переходу. В терминах «возможность работодателей», «заработка и авансов, выплачиваемых артистам» это было важное развитие, которое стоило отпраздновать. Черные вице-президенты изобиловали... Последовали щедрые вечеринки исполнители, сол традиционно малооплачиваемые напористыми лейблами, которые взращивали ритм и блюз со Второй мировой войны, радовались увеличением контрактов бюджетных зап... бюджетов записи, величинами уровня авторских гонораров. В общих схемах CBS, WAI, NDRCA эти подразделения черной музыки были командой ниши лиги, из которых переходящие звезды, такие как Джейс, Earth, Wind Fire и Майкл Джексон, могли развиться. Конечно, этот переход не всегда был гладким или был без осложнений. Множество более старых признанных звезд соул не могли адаптироваться к требованиям подразделения черной музыки, так как желание достичь поп-потребителя присутствовало всегда. Многие исполнители, которые процветали в старом, окружались в старом окружении, включая Тиран Дэвис, Бобби Вомак и Кэнд Стейтон, запутавшись внутри этих более крупных систем. Вдобавок чернокожим руководителям в этих департаментах, как и их коллегам General Motors и Джонсон Johnson, Johnson, не была дана терпимость для работы по продаже продукта, в кавычках. Как называется запись в индустрии беннет за редким исключением любой амбициозный чернокожий руководитель скоро стукался в высокий толстый потолок, который отрезал его или ее способность расти и придать силу. Пока Эта музыка не была настолько закрыта национальности, личность а разрабатывающие, развивающие музыку были абсолютны печальная ирония этих подразделений была та, что они были на пути к тому, чтобы стать корпоративной арматурой в точно определенный момент, в который начинался крайне последний творческая, креативный период афроамериканской поп-музыки приблизительно между 1976 и 1981 годом. Два фактора, наиболее сильно повлияли на, на это недомогание. Первое, то, что в надежде на переход продюсеры искусственно видоизменяли и часто выхолащивали с саунд записываемых и выпускаемых записей. Много раз синглы были выпущены только с потенциальной переходной важности в уме лейбла. Вкус карьеры исполнителя вкус чернокожих потребителей и качество записи были зачастую второстепенны. Пока записи были продвигаемы на рынок отделениями черной музыки, их широкий успех решался большими руководителями, которые работали с записью на поп, то есть белом радио. Часто исполнитель терял В переводе второй фактор был подъем диска. Не то чтобы дискодвижение было само по себе плохо для черной музыки, оно не было таким. Что вредило, так это восприятие диска внутри рекорд-компании и последующими отклонениями многих белых музыкальных фанатов. Далее диска. Для тех, кто был слишком молодой, чтобы это помнить, были только одни виниловые записи пластинки. Новые, непоцарапанные, гладкие. Вы разрывали пластиковую обертку, вынимали внутренний конверт из белой бумаги и крепкий картонный внешний конверт. И в ваших руках был диск черного винила с отверстием посередине. Вокруг отверстия была бумага с дизайном и напечатанными на ней словами. Вы ставили ее на ваш проигрыватель и через стереоколонки музыка играла как с CD. Простите мою ностальгию, я все еще люблю винил. Котека – это французское слово, придуманное в 50-х для описания клубов, Куда люди ходили, чтобы наслаждаться записанной книжевой музыкой В Америке люди всегда танцевали в барах и солодовнях Под музыку и музыкаль... из музыкальных автоматов Но входная плата за эти условия была редка На заре популярности рок-н-ролла радиодиск жаки как Аланд Фрид или Мюрей К, Основали вечеринки «Маленький боппер» Где ребята платили, чтобы посмотреть на жаки, Посмотреть, как подпевают за их хитом И потанцевать под музыку ТВ-станции затем стали нанимать на работу местных диджеев Для ведения ТВ-версий их вечеринок которые, как American Band Stand Дика Кларка Стартовал в Филадельфии до его двух декадного национального запуска следующую декаду танцевальное сумасшествие и безумие The Twist, The Prague, The Mashed Potato The Halley Gully устанавливающие в клубах танцы под записи музыки, затем часто на них ссылались как на гоу-го в качестве регулярного атрибута полной жизни больших, ночной жизни больших городов. Все еще вне центров Нью-Йорка, лос анджелес большинство баров и клубов предлагали живые кавер-группы, которые играли в правдоподобное исполнение современных хитов и старых песен. До этого самого пункта технология была простой, записанная музыка в клубах приходила из 7-дюймовых пластинок, воспроизводящихся проигрывателей, проигрываемых на 45 оборотах в минуту, или 12-дюймовых альбомов, проигрываемых на 33 оборота в минуту, на том же проигрывать. Но переменчивая декада 70-х внесла и здесь изменения. Был придуман. То, что произошло на маленький кусочек технологии, называющийся микшер Микшер позволил клубным диджеям переключать легко звук с одного проигрывателя винила на другой Так что вечеринка продолжалась в непрерывном потоке звука Весь дископ Америки, который расцвел в андеграунде до его открытия мейнстримом около 1975 года, был основан на том простом технологическом прорыве. Волновой эффект был глубокий. Окружение непрерывного звука создавало атмосферу, которая была более благоприятна для танца. Выпивки в целом расширяла слуховые горизонты потребителей. Живые группы теряли работу, что значило меньше опыта и экспозиции для них, что привело к уменьшению живых групп в танцевальной музыке, что вместе с синтезатором в конечном счете изменило природу танцевальной музыки от реорганизации музыкальных инструментов до манипуляции синтезированной или ранее записанным саундом. Появление микшера также ознаменовало культ клубного диджея. Прокручиванная запись позади миксов стала все больше и больше креативно и диасинкразично индивидуально в использовании музыки. Более амбициозные жаки стали запрашивать в рекорд более более их версиях любимых отрывков. Salsa West And Wing and A Prayer и другие наибольшие независимые танцевально-ориентированные компании стали потрафлять диджеям и их публике произведением длинных 12-дюймовых синглов с вокальными и инструментальными версиями только для клубного использования. Когда стали известны определенные диджеи и их доступ к микшерным записям в клубах, лейблы танцевальной музыки позже мейджор лейбы стали записывать их миксы и продавать их Ларри, Леван, Том, Мултон или другие звезды диско диджей улучшили привлекательные записи таким же путем, как «Никс». Павдеди сделал 90-й, но для меньших более избранной публики». 1974 года термин диско стал становиться принятым как общее описание и для клубов и для музыки, которую они популяризировали. В Нью-Йорке, Нью-Йорк-Сити, дискос, дискотеки были зависели от денег, пола и расов. Существовали дискотеки для геев, Вест виллидж студия 54, Зенон и другие роскошные места в Минут Мидтауне для богатых черные дискотеки, для чернокожих среднего класса, Включая Левитикус и Отеллос Смелые места для черных Такие как Харлем, Чарльз Gallery, и клубы для белого рабочего класса Доминировавших италиян в Бруклине, Квинси, Нью-Джерси В 1975 году Роллингстон посчитали Что 2000 дискотек действовало в Америке С 200 или 300 в районе Нью-Йорка В любой уикенд в Большом Яблоке 200 тысяч человек говорили Что они развлекались в дискотеках Очень важно по мере Но мало ценилась вне нью-йоркского Карибского сообщества В то время введение ямайского стиля Микса проходящих с вечеринок Звуковая система Используя свои собственные версии микшерных пультов 60-х, диджеи с ямайки Устраивали вечеринки На заднем дворе, где бас и барабан молотили, как отбойные молотки Стиль дап этих подвижных диджеев Обнажали раскрывали мелодию Для того, чтобы глубину регги Выпухлость пульсировала темным Грубом с канавки пластинки, наполненными, наполненными ганджей, собраниями, впервые использовавшие звуковую систему. диджеи такие как King Tabby, Prince Buster и Duke Reid создали массивные ракочущие звуки, которые подняли их на статус звезд, конкурирующих с клубными диджеями в Штатах. Если баз бит ориентация не была достаточно для почерка, со временем диджеи стали тестовать или говорить в микрофоны во время своих выступлений о своих доб доблести в качестве любовников или диджеев. о произносимому тост диджею Верой понравились большие продажи в Ямаке и даже понравился хит номер один на острове со строчкой Where You To The Ball. Между тем, в то время волшебное искусство микшировать гладко, которое заводило диско и налет из подземелья саунд-систем регги и рассматривались в таком же свете. Диско было феноменом поп-культуры. даб был этнической музыкой, которой хвалили вне ее сообщества рок-риктики и немного многие другие. Пока сочетание между дискоммикшированием, даб-саундом и произнесением тостов в конечном счете не обеспечили, не обеспечили техниками и восприимчивостями, которые позволили зарождению хип-хопа.